Глава седьмая. Увидев, что Дэнни простилась с викарием, я делаю пару шагов в её сторону, и боль в лодыжке заставляет меня зашипеть. «Мистер Харпер, вас точно не подвести до дома?» спрашивает Кук, догоняя меня и осторожно беря за локоть. «Нет, я в норме, правда», — говорю я, поворачиваясь обратно к зданию клуба. Двое пожарных уже демонтируют последние прожектора. Нужно просто немного пройтись, и всё будет окей. Лодыжка даже не вывихнута. Карен Кук улыбается, заставляя меня рассмеяться. «Нет, правда!» Продолжаю я идти по гравийной дорожке и прикусываю изнутри щеку, делаю глубокий вдох и поворачиваюсь к ней. «Видите? Все в полном порядке». Я смотрю на массивный дом викария в викторианском стиле. Лабиринт комнат на другой стороне кладбища. Из одного из окон второго этажа пробивается тусклый свет. «С остальными свидетелями поговорим утром», — говорит Кук, следуя за моим взглядом. «Но вы уверены, что никого не видели на кладбище, когда начался пожар?» «Ни души!» «Никто не бродил вокруг церкви, не выходил из ворот?» Я отрицательно качаю головой. «Извините, было темно. Вряд ли я смог бы что-нибудь разглядеть». Мы стоим перед обгоревшим входом в клуб. Что там делал тот человек? Почему он не попытался выбраться раньше? Почему убежал не сразу, когда я его окликнул?» С петель свисают обугленные остатки двери. Сожжённый плющ всё ещё цепляется за дверной косяк. Дышать тут по-прежнему тяжело. Я достаю телефон и включаю фонарик. Набираю в грудь побольше воздуха и быстро иду вперёд. Прежде чем Кук успевает сообразить, что я делаю, я уже внутри. «Мистер Харпер, вы куда?» — кричит она мне вслед. Я вхожу в ту комнату, где нашёл человека. В центре комнаты, обугленные до черноты, сдвинутые вместе деревянные столы. Поставленные один на другой стулья почти сгорели. «Что же он здесь делал?» размышляю я вслух, освещая комнату лучом фонарика. «Мистер Харпер, выйдите, пожалуйста!» Офицер Кук последовал за мной в комнату. «Здесь небезопасно!» «Тот человек оказался здесь не просто так», отвечаю я. «В самый разгар пожара он ползал по полу, как будто искал что-то. Завтра пожарный следователь все тут осмотрит». Она пытается меня выставить, но я давно понял. Хочешь что-то узнать, умей задавать правильные вопросы. И двигаюсь дальше. У стены стоят остатки чего-то вроде спортивного комплекса. С потолка свисают обгоревшие канаты. «Что здесь было? Что-то типа спортзала?» «Возможно», — отвечает Кук. «Здание давно пустовало, но раньше здесь проводились разные общественные мероприятия. Я перелезаю через деревянный тренажер для гребли и провожу пальцами по влажной саже, покрывающей древнюю скамью для жима. «Мистер Харпер, я выхожу. Прошу вас, идите за мной». Я поднимаю фонарик и оглядываю комнату. Вот тут я его увидел, говорю я, и плечом пытаюсь сдвинуть обугленную скамью, но та привинчена к полу. В свете фонаря мелькает какой-то блик. Я наклоняюсь и понимаю, что луч отразился от лезвия ножа. Раздается грохот. Скамья валится вниз, проламывая пол куда-то на уровень фундамента. Я отпрыгиваю назад и вскрикиваю, приземлившись на поврежденную ногу. «Мистер Харпер!» — кричит офицер Кук. «Здесь правда небезопасно. Пойдемте!» Она права, и я торопливо покидаю помещение. Большая часть задней стены уничтожена огнем, и мы легко выбираемся из здания через образовавшуюся дыру. «Там был нож», — говорю я. «Поджимовой скамьей. Вы уверены?» «Абсолютно. Свет фонарика отразился от лезвия. Если там есть нож, пожарные следователи завтра его найдут». Кук включает свой фонарик, освещая нам путь через густой кустарник. «Я следую за ней». «Уже есть предположение о причине пожара?» — спрашиваю я. «На данном этапе только догадки. Мог это быть поджог?» «Надеюсь, что нет. Потому что если это был поджог, тот, кто был внутри, мог быть целью?» «Так?» — Кук отвечает не сразу. Мы сворачиваем и обходим здание, оценивая последствия пожара. «Думаю, тому, кто был внутри, очень повезло, что вы появились вовремя». «Тихо», — говорит она. Я останавливаюсь и внимательно осматриваю остов здания. На стене все еще держится металлическая водосточная труба. Направляю луч фонаря вниз и вижу на почерневшем люке водостока разбитую стеклянную бутылку. Поднимаю ее и подношу горлышко к лицу. В нос сшибает запах сосны. Его ни с чем не спутаешь. «Скипидар», — говорю я, — «легковоспламеняющийся». Надо найти того человека.